расположенные в отдаленных районах. Полиция произвела необходимые аресты и насильственно эвакуировала хулиганов и грабителей, которых настолько обуяла жадность, что они позабыли о чувстве самосохранения. В кое-век им подвернулась возможность совершенно спокойно грабить покинутые дома. Они с удивлением взирали на полицейских, которые чуть ли не с родительской нежностью нянчились с ними. Сан Сун выключил телевизор и обратился к Кульверу. «Ну что вы обо всем этом думаете?» «Просто поражаюсь человеческой наглости. Лучше сказать, самоуверенности. Если вам так угодно. Ясно, что он собирается встречаться с президентом под покровом ночи, но хочет быть уверен в том, что тот прилетит раньше обнародования его последних угроз. Не вызывает сомнения, что Морро выберет в зависимости от времени прибытия самолета. А это означает, что у него есть люди, которые следят за происходящим в аэропортах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В Адлерхейме имеются три независимые телефонные линии. Нам удалось на них поставить жучки. Они могут также воспользоваться кратковолновой радиосвязью. Об этом тоже подумали и приняли меры. Он не сможет использовать ее. моро Морро убежден, что мы понятия не имеем о том, где он находится. Так что такие мелочи он просто не будет принимать. Райдер был совершенно прав. Бесподобная самоуверенность Мора может его погубить. Сассун сделал паузу. По крайней мере, мы на это очень надеемся. Кстати, относительно Райдера, что он собой представляет? Сами узнаете. Я ожидаю его с минуты на минуту. В настоящий момент он на полицейском стрельбище осваивается с какими-то русскими игрушками, которые изъял у преступников. Характер у него еще тот, так что не надейтесь звать не станет. В то же самое утро в 8:30 В специальном выпуске новостей сообщили о том, что у Джеймса Малдуна утром произошел очередной приступ и необходима срочная госпитализация. Если бы он до этого не лечился в больнице, то вряд ли выжил бы. Сейчас его жизнь вне опасности. Сам же Малдун решительно заявил, что обязательно поедет на западное побережье даже если его придется вносить в самолет на носилках Хорошего мало, выслушав новости. Вы так думаете? На самом деле он всю ночь проспал, как ни в чем не бывало. Мы просто хотим, чтобы у Морро сложилось впечатление, что он имеет дело с чрезвычайно больным человеком, с которым следует обращаться как можно мягче. Это вполне благовидный предлог для того, чтобы президентскую делегацию сопровождали еще два человека, врач и заместитель министра финансов, который займет место Малдуна, в том случае, если тот испустит дух по прибытии в Адлерхель. В девять часов самолет ВВС США вылетел из Лос-Анджелесского аэропорта. На его борту было девять пассажиров с дипломатами в руках. Все специалисты, каждый своей области, из Голливуда. На борт самолета подняли и небольшой деревянный ящичек. Ровно через полчаса Самолет приземлился в Лас-Вегасе. Незадолго до десяти часов вечера Морро пригласил всех своих заложников к себе в кабинет, и хотя в комнатах его гостей были телевизоры, но, видимо, хозяин решил приправить,